Глава 4. Кристина. Удивительно, но прогуливать приходится пару подружки Соболева, потому что нам неожиданно меняет расписание. Последними стоят две психологии, на которые наши парни идут с большим удовольствием, чем, скажем, на то же право. А там, между прочим, лекцию читает крутой препод. Его хочется слушать и слушать. Правда, мне плевать, с группой отношения давно испорчены. Как сказал бы Соболев... «Твоя правильность довела тебя до ручки». «Но я не жалею». «Ты реально не пойдёшь?» Удивляется Дашка, когда мы прощаемся. «Да, придётся». Вздохнув, я пожимаю плечами. «Надеюсь, что настанет момент, и ты мне всё расскажешь». Мне нравится, что Миронова не давит, а терпеливо ждёт. Наверное, в самом деле стоит ей раскрыться. Не уверена, что Даше придётся по нраву моё хобби. Она-то в целом такой божий одуванчик... Но мне почему-то кажется, что подруга и не осудит. Обещаю. Мы чмокаемся в щёки и расходимся. Я на парковку, Дашка на пару. Сегодня на улице морозно. От снега не осталось и следа. Скрещиваю руки на груди, жалею что надела кожаные шорты и колготки вместо чего-то более тёплого. Поправляю берет, нервно притоптываю каблуком ботильона. Руслан привычно опаздывает». Приходит почти на 20 минут позже. За это время я готова его убить десятью разными способами. Мне жутко холодно и немного голодно. Поехали. Он снова не здоровается. Ничего нового. Сегодня Соболев на том же внедорожнике, на котором подвозил меня до остановки. Видимо, решил в прохладное время года сменить байк на что-то более комфортное. Я усаживаюсь в салон, кидая в него гневные взгляды. «Если в следующий раз ты заставишь меня ждать, я прокляну тебя так, что на твоей пушистой макушке рога вырастут». «Типа, изменишь мне?» На его лице усмешка, которую мне хочется стереть. «Понимай, как знаешь, но ждать по полчаса на морозе я больше не буду». Закончив тираду, я отворачиваюсь к окну. Руслан тоже больше ничего не говорит. Он выглядит каким-то напряженным. А может, мне только кажется. Внешне Соболев настолько закрытая книга, что сложно даже на один процент угадать его настроение. Что удивительно, едем мы не в торговый центр, потому что дорога уходит в другую сторону. А когда останавливаемся напротив двухэтажного бутика, название которого тонко намекает, что внутри неприлично дорого, я начинаю нервно ёрзать в кресле. «Выпрыгивай», — командует Руслан, заглушив двигатель. Сегодня он максимально галантный. Обходит машину, дверцу открывает... И у входа в бутик сперва дожидается, пока я войду, затем входит сам. Внутри довольно приятная атмосфера. Мягкое освещение от изящных люстр, стены оформлены в пастельных тонах. Нас встречают девушки, одетые в строгую униформу, с улыбками на лицах. В их взглядах читается оценка. Но машина Соболева, которую даже отсюда видно, четко дает понять — клиенты пожаловали не из бедных. «Нам нужно подготовиться к важному приёму». Сухо кидает Руслан, проходя вдоль полок. Я же стою у входа, ощущая себя чужачкой. «Организуйте, включая прическу и макияж». Консультанты кивают и подхватывают меня под руки, уводя в соседнюю комнату. Там у них оказывается целый мини-салон. Большие зеркала, наборы косметики, девушка с ножницами и расчёской в руках. Я нервно сглатываю, будто в кино попало». Прямо кадры с красотки. Мы со стилистом переглядываемся, затем она подходит, трогает мои волосы, разглядывает лицо и изрекает: "Будешь принцессой". Вот и всё. А какой принцессой никто не пояснил. Ладно, я в целом не боюсь перемен. Мне даже интересно, что получится у этой феи красоты. К слову, она реально красивая. Короткие серебристые волосы, в ушах серьги-ниточки. На губах помада цвета застывшей крови. Всё подобрано со вкусом. Такой и довериться не страшно. Я усаживаюсь в кресло. Прошу только, чтобы меня не стригли. А дальше начинается магия, которая длится часа три, если не больше. Мне делают маски, мажут разными сыворотками и кремами, даже губы подвергают непонятным манипуляциям. После наносят макияж, но какой не показывают. Вероника, так зовут стилиста, Говорит, что для интриги сохранит весь образ в тайне от меня. Чтобы я ахнула в момент завершения. «Как вам?» В комнату входит девушка-консультант, занося несколько нарядов. Платья все бесподобные, будто их создали для принцессы. «Красивые. Только и могу тихо ахнуть я. Ваш молодой человек сам выбирал». Хихикнув, отвечает сотрудница магазина. «Такое нечасто встретишь. Обычно у мужчин вкус так себе» а у вашего глаз-алмаз». Последнюю фразу она произносит с такой мечтательностью, что, будь я реальной девушкой Руслана, уже бы сгорела от ревности. Выбираю длинное платье молочного цвета. Оно не пышное, с прямой юбкой, расшитой золотистыми нитями. С правой стороны практически до самого бедра тянется разрез, придавая образу игривости и задора. А рукава выполнены из легкой ажурной ткани и напоминают крылья бабочки. Наконец, я подхожу к зеркалу и не могу поверить, что девушка в отражении — я. Огненно-рыжие кудри струятся по плечам, но лицо не закрывают, потому что сзади их придерживает красивая заколка в виде маленькой птички. В ушах блестят серьги, которые стоят целое состояние, не иначе. Макияж неброский, подчёркивает мой юный возраст. А губы? Я даже дотрагиваюсь до них пальцами. Они выглядят настолько притягательно, словно их кто-то очень страстно и долго целовал. «Ну как?» — спрашивает Вероника, улыбаясь мне. «Слишком круто, чтобы поверить. Только и могу выдать я. Твой друг должен влюбиться по второму кругу». Смеётся она. И я реально задумываюсь, как на меня посмотрит Руслан. Какие у него будут мысли? Интересно же. Выхожу из комнаты, придерживая длинную юбку. Высокая шпилька не даёт возможности быстро передвигаться, поэтому иду медленно. На меня тут же обращают внимание все девочки в зале, а вот Соболев пока не видит. Он сидит в кресле, расставив широко ноги и с уставшим видом листает журнал. Останавливаясь, не доходя до него двух метров. «Я готова», — произношу уверенным голосом, не забыв улыбнуться. Руслан кидает на столик журнал, поднимает голову и, кажется, на мгновение замирает. Его взгляд скользит по каждому участку моего тела так, словно он рукой дотрагивается то до моих плеч, то до талии, или вот сейчас — губ. Не понимаю, почему, но я вдруг смущаюсь. Ну? Он встаёт и улыбается как-то загадочно. В его лисьих глазах полыхает план, который, скорее всего, придётся мне не по вкусу. «Пойдём, Кристина». Поиграем как следует.